Андрей Еремин В начале сентября батюшка высказал мне опасения, никогда прежде ему не свойственные. В воскресенье, за неделю до гибели, он попросил меня позвонить его другу, писателю Владимиру Файнбергу, живущему в Москве, и спросить, нельзя ли иногда после лекции оставаться у него ночевать. Я в тот же день позвонил и никого не застал. Потом звонил еще и еще, а в среду, приехав в новую деревню, сказал отцу Александру, что не смог дозвониться. Позже я узнал, что Файнберг был на отдыхе. Я спросил, зачем ему оставаться у кого-то на ночь, ведь он так плохо высыпается в чужом доме, а у него сейчас огромные нагрузки. И тут отец Александр сказал, что у него около дома есть опасное место, тропинка, идущая через лес. И когда он поздно возвращается с лекции, типа по ней небезопасно, потому что никого и ничего не видно. Я тут же предложил ему организовать ночлег у кого-нибудь другого, хотя бы у себя. Но он отказался, сказав, «Ну что же, пусть будет на все Божья воля». Тропинка это и стала через несколько дней местом убийства. Я признаюсь, был удивлен его опасениями, потому что помнил, какая нерушимая вера в Божью защиту и помощь была у отца Александра всегда, хотя бы в середине восьмидесятых годов, когда он не боялся никакого КГБ, никаких арестов. На предложение оставить все и уехать за границу отвечал неизменным отказом. А теперь вдруг такие сомнения? Священник Владимир Зеленский. В субботу 8 сентября 90 -го года я был приглашен моим другом Наэлем Капеном, в то время главным редактором «Ля Коа», на свадьбу его дочери. После венчания вдруг неожиданно подобралась ко мне тоска. Что-то недоброе и холодное, как будто сдавило сердце. За ужином мне не пилось, не елось, не шутилось, я с трудом дождался его конца. Кто-то подвез меня из парижского предместья в город. И я попросил высадить меня между Лувром и площадью согласия, чтобы разогнать эту тяжесть ходьбой, и побрел к Нотр даме Я жил тогда рядом. Был третий час ночи, у сена не было никого, ни прохожих, ни парочек, ни даже клашаров. В этой беззвездной, странно притихшей ночи было что-то гнетущее, даже злое. Враждебно, хотя за час дороги я не встретил ни души. Добравшись до дому, я рухнул на постель с ощущением какой-то давящей боли и непоправимости того, что где-то должно произойти. Это было за пятнадцать минут до вашего выхода из дома. Позвонив через несколько часов Ирине Алексеевне Лавайской Альберти, услышал от нее зарублен топором. Александр Зорин Когда в России началась перестройка, отца Александра Мене впервые выпустили за границу, и он побывал в Варшаве. И, конечно же, захотел помолиться на могиле Попелушку. Я же Попелушка, польский католический священник, капеллан и активный сторонник профсоюза «Солидарность», был убит сотрудниками службы безопасности МВД ПНР в 1984 году. В то время могилу охранял отряд Солидарности. Он со своей знакомой полькой подъехал к храму святого Станислава Костки вечером, когда ворота на территорию храма были уже закрыты. Майя, так звали спутницу, объяснила охранник, кто этот человек. Их впустили. Смертная тень уже витала над головой отца Александра, когда он преклонил колени у могилы казненного собрата. Владимир Илюшенко. Когда я видел его в последний раз, за несколько дней до смерти, меня поразило, что он находится как бы в двух измерениях одновременно, что он и рядом со мной, и не рядом. Внешне он общался со мной, как обычно, отвечал на мои вопросы, говорил то, что мне важно было услышать, на прощание, как всегда, обнял, поцеловал, может быть, крепче, чем всегда но я видел, что он как-то отрешен, что он сосредоточен на какой-то важной мысли, что он весь внутри, на глубине. Я уверен, что он знал, что скоро произойдет, но не хотел об этом говорить. Мне позвонила Вика Чаликова, умный, добрый и близкий мне человек. Она была смертельно больна и попросила меня поговорить с отцом Александром о том, чтобы он ее крестил». Она уже и раньше говорила со мной об этом, а я, в свою очередь, с отцом, и он согласился. Но она почему-то тянула, а тут вдруг созрела. Я знал, что на следующий день он будет в детской республиканской больнице и попросил через знакомую, чтобы он позвонил мне. шестого раздался звонок. Это был он. Я передал ему просьбу Вике. Неожиданно резко он сказал «Нет времени». И повторил «Нет времени, пошевелите кого-нибудь из наших». Никогда он так не говорил. Это был мой последний разговор с ним. Я уже приводил слова отца, сказанные им отцу Александру Борисову в девяностом году. А вот этого я уже не смогу сделать, потому что через год меня убьют. Но это произошло через несколько месяцев. Потрясающее свидетельство. Отец Александр Борисов полагает, что это было не мистическое знание, а знание определенных фактов все же, возможно, и то, и другое. Это было прозрение, а в начале сентября пришло точное знание. После моего выступления на вечере памяти отца Александра 30 сентября 1990 года ко мне подошла старая женщина, вдова художника, знавшая отца Александра многие годы. Она рассказала, что за несколько дней до смерти он пришел к ним домой. Он часто навещал ее больную дочь. И в этот день он долго сидел рядом с дочерью, молча держал ее руку в своей руке и плакал. Нет, не плакал, рыдал. Я представил себе эту сцену. Значит, он знал. Не только подозревал, но знал. Я и раньше предполагал, что это страшное знание было ему открыто, но теперь уверился в этом. Афганцы, которых он крестил, предлагали ему охрану, а он отказался. Он знал но не уклонился. «Есть другое свидетельство, пожалуй, еще более убедительное. Его дала моя крестница, Наталья Н. Это ее разговор с отцом 8 сентября. Она рассказала мне об этом сразу же после убийства, а я записал ее рассказ на магнитофон. Привожу нашу беседу с ней. «Что ты помнишь и когда был этот разговор?» «Было это так». Это был день именин Наталии, 8 сентября. Я чуть опоздала, и в это время Володя Архипов как раз читал печальную историю Адриана и Наталии, а я пошла на исповедь. Наталья и Адриан не комедийские, раннехристианские мученики». Я подошла к отцу, и он мне сказал «Вот и все, время уже кончилось». Раньше он мне говорил «Времени мало, время кончается», а тут он мне сказал Вот и все. И он меня в этот день не стал ни о чем спрашивать. Он просто меня обнял и еще раз повторил, что время уже кончилось. И стал читать стихи, которые я никогда не слыхала. Там был такой рефрен. «Мой гробик, мой маленький домик». Возможно, это были стихи Николая Клюева. «Кто во гробик ляжет бледной лунной пряжей, тот придется с Богом радости и залогом». Гробик ты мой гробик, вековечный домик, А песок желтяный, суженый желанный. Юп. Еще там было несколько фраз, но я не запомнила. Я просто стояла совершенно очумело, Глаза таращило, меня трясло, мне было страшно. Когда служба кончилась, и люди подходили к кресту, Он, увидев мои глаза, кивнул мне, как ребенку, Который вот-вот заплачет, и сказал... «Не бойтесь, все будет хорошо». Вот это была его последняя фраза, которую он произнес. Владимир Илюшенко 8 сентября весь день меня преследовала фраза «Не весть, откуда взявшаяся», и пойду я на голос печали. Мне почему-то это было неприятно. Я не хотел знать, что будет дальше, не хотел плыть по этой волне и усилием воли отгонял ее. Я не хотел продолжения. Но фраза всплывала все снова и снова, и пойду я на голос печали. А девятого сентября я проснулся в седьмом часу, тот самый час, и записал «Распахни мне туманные дали, засвети над порогом звезду». И пойду я на голос печали, и на голос разлуки пойду. И все-таки я не понимал, почему голос печали и с кем разлука. Но настроение стало отвратительным. А потом мне позвонили, и я понял, с кем. Роза Кунина Гевенман За неделю до гибели отец Александр вечером посетил наш дом. Еще в дверях он широко раскрыл руки со светлой улыбкой, словно принимая нас в свои объятия. Он говорил с каждым отдельно, а Иосифу Филипповичу, единственному из нас некрещенному, он сказал, «Никого не слушайте. Идите своей дорогой, куда вас поведут ваше сердце, разум и совесть».